Глава 35. Ушу. Ушу – это старинное боевое искусство, и вместе с тем это искусство движения, возникшее в Древнем Китае. Укрепляя здоровье и закаляя дух, Ушу приводит человека к гармоничному развитию, так является еще и медитативным искусством. Укрепляя тело и нарабатывая в человеке силу, Ушу учит самообороне и взращивает в практике другое, бережное отношение к жизни человека и жизни в широком смысле. Само по себе ушу, как иероглиф, расшифровывается следующим образом. У – военный, боевой, шу – искусство, техника. Отсюда и получаем, что на наш язык самое мягкое и толковое звучание у-шу – как боевое искусство. Не путать с восточными единоборствами, так как это именно искусство – и просто так никто ни с кем не борется. У Ушу изначально другой смысл. Тайдзи Цюань, возникшая позже, определила взаимодействие боевого искусства с приемами самообороны вместе с практикой управления внутренней энергией. В наше время, правда, его вновь пытаются разделить, определяя Ушу отдельно и Цигун отдельно но только в совокупности занятия с энергетикой и боевыми формами и приемами дают максимально лучший результат в развитии человека. тайцы Цуань характерна мягкость, пластичность, упругость и плавность. Это не отменяет силы, как многие ошибочно полагают, ибо в мягкости есть сила, для примера возьмите воду, ее никто одолеть не может, но она разрушает любую твердую породу. Попробуйте зайти в воду и одолейте метровую волну. Вряд ли получится. Скорее она захватит вас и сделает с вами все, что захочет. Таков и принцип мягкости в тайцзицюань. Цуань. Однако часто в тайцзицюань Цуань вместо силы мышц, силы связок и сухожилий используется внутренняя энергия, поэтому оно прекрасно подходит для любых возрастов. Тайцзицюань это не только красота. Выразительные яркие движения и энергетика это еще и оздоровительная гимнастика, пользующаяся популярностью во всем мире. А благодаря своей глубине для некоторых оно становится смыслом жизни в нескончаемом самосовершенствовании. Стоит сказать немного о выборе места для занятий ушу. Безусловно, при занятии Ушу нужно выбирать качественное место в идеале, Это школа УШУ со специализированным залом. Особенно это актуально на первых этапах, так как внутренний стиль требует большого опыта и концентрации. Но благодаря регулярным тренировкам с его помощью можно укрепить здоровье, улучшить кровообращение и поддерживать общее здоровое состояние организма и ясность ума. Спустя некоторое время ум начнет привязываться к месту, и это хорошо. Вот тогда место для занятий можно периодически менять, предпочитая природу, как второй вариант, с ее натуральной средой и естественными ритмами. И третий, самый универсальный вариант выбора места для занятий. Это там, где вам удобно и комфортно в настоящий момент времени. Лес, побережье, лужайка перед домом, парк, площадь, город. Поле, горы, крыша дома и другие экзотические места на отпуске или работе. Одним словом, для занятий никогда нет преград по времени и месту. Есть только вы и ваше желание совершенствоваться. Поскольку автор занимается в уданской школе Тайцзи «Золотой цветок», то в последующей главе я дам подробное описание уданского стиля «ушу».